Глава 23. Средневековое правосудие. Толпа гудела и потихоньку наступала. Ее все еще удерживал строй ополчения, но бойцы в любой момент могли отступить, оставив бандитов на растерзание разъяренных жителей. Ополчение! Стена копий вокруг первой повозки. Рявкнул капитан, обнажая меч. «Стража, ко мне!» «Это что ж, ради этих упрей я против своих идти должен!» Крикнул один из бойцов, поворачиваясь к Брену. «Да не в жизнь!» Он демонстративно кинул на землю копье и сложил на груди руки. На несколько мгновений повисла гнетущая тишина. Люди ждали. Ждали реакции капитана или кого-то из городской стражи. Но второй ход остался за другим бойцом из ополчения. «Ингвардела говорит!» – крикнули из противоположной шеренги. «Что это, мы должны ради этих душегубов своим гузном рисковать и супротив своих воевать? Нет, капитан, иди-ка ты нахер! Тебе надо их защищать, ты и защищай!» На землю упало еще одно копье, за ним еще одно и еще строй ополчения начал ломаться. Люди бросали оружие и просто расходились в стороны, оставляя нас один на один с беснующейся толпой. Стража, за мной живо! взревел красный, как рак Брен, с трудом доковляв до первой повозки и вставая возле козел. Мы с Верноном спрыгнули следом и обнажили оружие. Было страшно, но на краю сознания все крутилась отчаянная мысль. Слабая, едва теплящаяся надежда, что в 10 мечей можно их разогнать, поранить двух-трех, а остальные сами разбегутся. Но в следующее мгновение она прахом развеялась по ветру. Извини, Берен! Позади нас раздался голос Мики. «Ты хороший мужик, я не имею на тебя ничего дурного, но супротив с их не пойду!» Он спрыгнул с повозки и под одобрительные крики людей присоединился к толпе. Спустя пару секунд его примеру последовали и остальные стражники. «Мы остались втроем против целой деревни!» «Что будем делать?» – тихо спросил Вернан, поудобнее перехватывая топор. Со всеми мы точно не сдюжим. Тянем время, скомандовал капитан, пока это единственное, что мы можем. Он повернулся к толпе и громко добавил Люди, неужели вы убьете гостей у порога собственного дома? Неужели возьмете грех и проклятие на душу? Проклятие! рявкнул кто-то из толпы, да боги нам только спасибо скажут, если мы избавим мир от этих душегубов! По что ты их защищаешь, капитан? Сколько они тебе заплатили? Генри, верно, а вы? Да не чужаки, крикнул другой голос. Будут драться за тех, кто больше платит. Один ученик черно... Чернокнижницы, ведьмы, поддакнули ему. Верно, а другой вообще хер поймешь кто. Наемник, которому насрать, кто ему платит. Такой же убийц. «Убивец! Убивец! Убивец!» – заревела толпа, качнувшись вперед. Я поудобнее перехватил меч и начал оглядываться, ища пути к отступлению. Сейчас распалившиеся люди готовы были растерзать любого, кто встанет у них на пути, даже того, кто не так давно рисковал собственной шкурой, чтобы они могли поберечь свои задницы». Руки дрожали, по спине прокатилась струйка холодного пота. На лбу выступила испарина, а наспех зашитая щека вновь противно заныла. Мысли лихорадочно метались, ища выход из сложившейся ситуации, и не находили его. «Сейчас я для этих крестьян чужак, такой же враг, как и сидящие на повозке бандиты», И они меня вздернут рядом с головорезами без каких-либо зазрений совести. Выход был только один перейти на сторону взбесившегося народа, но зараза бросить капитана один на один с этими уродами не позволяла совесть. Вроде бы я ему ничего особо уже не должен, но все-таки он меня спас, да и к делу как-никак пристроил. На телегу! Быстро! рявкнул Брен с трудом карабкаясь на козлы. Кольцо толпы сомкнулось. Она подступала все ближе. Следом за капитаном в одно движение наверху оказался Вернан, а я. Я не успевал. Разъяренные крестьяне были уже в метре от меня. В борт повозки воткнулись вилы. Я сделал шаг вперед, короткий выпад и взмах. Толпа отшатнулась и возмущенно загомонила. Удар не попал по людям, но немного остудил их пыл. «Давай, залезай!» Рявкнули откуда-то сверху, и в следующее мгновение руки, вцепившиеся мне в плечи и спину, буквально затащили меня внутрь повозки. «Факелы, факелы тащи!» — крикнул кто-то в толпе. «Самострелы давайте, сейчас мы их...» «Дерьмо!» — Похоже, эта повозка станет сейчас нашим погребальным костро. По краю шлема проскрежетал брошенный камень. Проскрежетал и с грохотом упал на ящики со спиртным. Второй камень ударился о борт повозки, третий просвистел высоко над нашими головами и упал на толпу с другой стороны. — Что делать будем? — еще раз спросил ошалевший от происходящего Вернан, Бандиты пока что молчали, только хищно ощерились, достав мечи и кинжалы. Без боя они тоже сдаваться не собирались. «Отбиваться пока хватит!» Берен не договорил. Увесистый булыжник угодил прямо ему в грудь, заставив с глухим стоном опуститься на ящики. Броня смягчила удар, но воздух из легких булыга все равно умудрилась выбить. «Бей их, ребята!» Толпа с ревом качнулась вперед и облепила повозку. Один смельчак схватился за ее край и попытался вскарабкаться наверх. Вернон размахнулся и уже хотел было обрушить ему на макушку острие своего топора, но я его опередил. Вывернув руку так, чтобы удар пришелся плашмя, я со всей силы саданул почти залезшего к нам мужика по голове. Он охнул, закачался, разжал руки и грохнулся назад, прямо на головы клокочущей толпы. Внезапно в голове промелькнула идея, мысль, как оттянуть неизбежный конец. «Что в ящиках?» — рявкнул я, пытаясь перекричать толпу. «Ядреный самогон! Почти спирт!» Заорал в ответ один из бандитов, примеряя подошву своего сапога к лицу еще одного наиболее смелого мужика. «Кидайте бутылки по кругу в метре от повозки! Живо!» Задавать вопросы никто не стал. В толпу тут же полетели пузыри с самогоном. Некоторые попадали в крестьян и обливали их с головы до ног. От других люди умудрялись увернуться, и они разбивались о землю. Толпа чуть рассеялась. Получил неожиданный отпор и давая мне пару секунд, чтобы осуществить задуманное. «Зараза! Сейчас вся деревня узнает, кто я такой на самом деле!» «Ладно, похер! Они все равно меня уже хотят повесить!» Удерживать их! Дайте пару секунд!» – скомандовал я и сосредоточил взгляд на небольшой лужице, натёкшей из разбитой бутылки. Щелчок пальцами – И над жидкостью вспыхивает небольшой огонек, почти сразу перерастающий в ревущее и рвущееся вверх пламя. Разворот взгляд цепляется за облитого крестьянина. Под его ногами еще одна лужа. Зараза. Надеюсь, этот придурок успеет убежать. Щелчок, снова маленький огонек, торопливо ползущий вверх, отчаянный крик, переходящий в вой. «У них колдун! Блядский колдун!» Орёт кто-то в толпе. Люди бросаются в рассыпную, поворот. Взгляд выхватывает еще две лужицы. «Надо успеть!» «Я так никогда не делал, но...» Щелчок! Начинают потрескивать и плеваться еще два огонька. Голову пронзает острая нестерпимая боль, а ноги подгибаются от усталости. Всё! На что хватает силу пасть на ящики рядом с мотающим головой капитаном и с трудом выдохнуть. Все, я, все. Вокруг телеги бушевало кольцо пламени. Выли и катались по траве несколько охваченных окнем людей. Кметы, столпившиеся вокруг, пытались сбить с них пламя. Я выиграл минуту, максимум две, а после нас растерзают. «Это все верно, крикнул кто-то. «Ученик чернокнижницы! Надо было спалить его на костре вместе с этой сукой!» «Сжечь!» — прокричали в ответ. «Сжечь! Сжечь! Сжечь!» Пламя медленно угасало, а вместе с этим все больше смелела толпа. Над головой со свистом пронесся толстый арбалетный болт. Другой ударил в борт повозки с противоположного края. «Продолжайте кидать!» — тихо бросил я, пытаясь подняться. «Так мы продержимся еще немного!» Голова гудела, мир перед глазами плыл и двоился. Из носа текла тонкая струйка крови. В сторону толпы полетело еще несколько бутылок. Почти погайшее пламя вновь взметнулось вверх, но в его стене уже образовалось несколько крупных брешей. Снова просвистел арбалетный болт, скользнул по наплечнику и воткнулся в один из ящиков, вынудив меня спрятаться за высоким бортом повозки. Момент истины был все ближе. «Молчать!» По улице раскатился низкий грубый бас. «Что за хуйня у вас тут?» «Так это господин староста!» Судя по голосу, это был Мика, тут такое дело. Эти уроды убивцев защищают, а еще у них, как его, этот, чернокнижник, нас пытался пожечь. «Я вижу, что защищают», — рявкнул староста. «Я спрашиваю, какого хуя ты не с ними?» «Так что ж, мне это надо было с чужаками супротиву своих». Начал было возморажать Мика и не договорил. староста внезапно шагнул вперед и со всей силы ударил его в челюсть. Спустя секунду стражник, издав глухой стон, упал на землю, как подкошенный. «Люди — Люди! — крикнул Одер. — Вы все меня знаете. Я родился и вырос в этой деревне. Прожил здесь, почитай, уже шестьдесят лет. «Если вы не доверяете их слову, то прислушайтесь к моему». Он сделал паузу, набирая в грудь побольше воздуха. «Эти люди пришли не воевать с нами, а говорить. Говорить о вещах, от которых могут зависеть ваши жизни и жизни ваших жен и детей. Так дайте выслушать их. вздернуть, мы всегда успеем». Крестьяне неодобрительно заворчали, но открыто выступить против главы деревни не решился никто. «Расходитесь по домам и возвращайтесь к работе. Вечером соберемся в корчме, и я расскажу всем вам, что мы решили». Толпа начала редеть. Люди потихоньку расползались по своим хатам и уводили тех, кому не посчастливилось попасть под бушующее пламя. Несколько мужиков пытались поймать разбежавшихся лошадей. Бедные животные испугались огня. Ополченцы подбирали оставленные на земле копья и разбредались кто куда. Ни один не посмотрел в нашу сторону, а у меня перед глазами всплыло сообщение. Навык «Пиромантия» достиг четвертого уровня, получено 20 опыта. Навык «Полководец» достиг второго уровня, получено 30 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 170 опыта. Неплохо, по крайней мере мои способности ощутимо подросли. «Не огненные шары, конечно, но, быть может, уже сумею поджечь кусочек одежды на ничего не подозревающем противнике. Эх, знать бы, какие еще тут есть направления магии!» «После обеда всех жду, казарм!» — рявкнул наконец оклемавшийся капитан. «Нужно прояснить пару моментов!» «Полно, Бер, полно!» — осадил его староста, помогая слезть с повозки. «Дай людям обдумать случившееся, их тоже можно понять. Ты только что отнял у них возможность отомстить за своих родных, погибших от...» Староста осекся, глядя на нахмурившихся гостей, сгинувших в окрестных лесах. Он снова замолчал, смерил бандитов взглядом, в котором в равной степени смешались удивления и подозрения, и добавил... — Ладно, рассказывайте, кто же вы такие будете, что нашим лучшим бойцам пришлось рисковать ради вас своей шкурой? — Дед! — хмыкнул один из бандитов. — Может, это? Внутрь пройдем, ты нас встретишь хлебом солью, а там уже и поговорим. За бокалом вина или кружечкой пива. Водку, к сожалению, пришлось истратить на эту. Его рот скривился в презрительной ухмылке. — Чернь! Но более благородная выпивка у нас еще осталась. Да ты и сам почитай, не в палатах лорда родился, а в хлеву каком!» Ничуть не смутился староста, так что нечего то так кривить. «Ладно, согласен, пойдем в ратушу, там все и обсудим. Думается мне, не для чужих ушей это разговор. Эй, Мика!» Он от всей души пнул стражника, сидевшего на земле и потиравшего челюсть. Ну-ка быстро поднимай свое гузно, берящик, с виновой тащи вслед за нами. ты ведь замолкни, перебил его Одар. Если обосрался, так отрабатывай и не чирикай, пока из говна не вылезешь. Вик, продолжил за него капитан. «Собери остальных стражников, приведите телеги в порядок, накормите и почистите лошадей, и чтоб за час управились, понял меня?» «Да!» – кивнул боец, отводя взгляд. «Отлично!» – сказал Берен. «После собирайтесь у казарм. Генри Вернон, вы пойдете с нами, постоите на страже, раз уж вы единственный на кого я могу положиться!» Капитан замолчал и поковылял главной площади, по пути отвесил Микки смачного пинка своей деревянной ногой. Нам не осталось ничего другого, кроме как последовать за ним. Поначалу шли молча, все пытались переварить произошедшее. Капитан наверняка придумывал наиболее изощрённые наказания для провинившихся ополченцев, а может, попросту пытался понять, как так получилось, что все его предали и готовы были повесить, как какого-нибудь бандита, Вернона колотил мандраша, а я... Я пытался придумать внятное объяснение своим неожиданно проснувшимся способностям, вот только на ум, как на зло, ни одной более-менее стройной отмазки не приходило. «Ну и вляпались же мы с тобой», — голос Вернона все еще нервно подрагивал, — «Сука, да в у нас теперь все ненавидят. Меня так особенно!» «Ага», – кивнул я, убирая фальшон в крепление на поясе. Сегодня клинку не суждено было испить крови. По крайней мере, я на это надеялся. «Лучше в ближайшие пару дней особо нигде не светиться. А там, глядишь, все немного поуляжется». «Быстрее!» – встрял в разговор староста. «Что быстрее?» Мы оба недоумённо уставились на него. Уляжется, говорю, быстрее, пояснил Одар. Сейчас в корчму выпивку отнесут, народ ее немного распробует и сразу подобреет у них. Староста закусил тонкую соломинку, сорванную с обочной дороги. Но, значится, как принято, пошумели, злость свою на тебя выплеснули, немного откисли, и ты снова их лучший друг пока не сделаешь что-нибудь поперёк ихнего слова. Тут самое главное значит что?» Староста вопросительно посмотрел на нас, а потом сам же ответил на свой вопрос. «Переждать, пока у них внутрям это говно кипит. А как оно четко уляжется, нужно просто направить их мысли в нужное русло». Я хотел было ему возразить, был иногда случается так, что со временем говно начинает кипеть только сильнее, и рано или поздно народу потребуется настоящий враг, на которого они его смогут выплеснуть. Но стоило мне открыть рот, как перед глазами появилось сообщение. Навык дипломатии достиг пятого уровня, получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 150 очков опыта. Разблокирована способность подкуп. Теперь вероятность успешно купить лояльность нужного человека увеличена на 25%, а размер взятки снижен на четверть. О как! Выходит, другие люди могут тебя чему-то научить, даже просто с тобой общаясь. Неплохо, неплохо. Никогда ничего не имел против халявы. Жаль, что пока здешний мир меня не шибко ее радовал. А еще получается, что каждые пять уровней какого-то навыка я буду получать какую-нибудь способность, сильно облегчающую дальнейшее выживание. Неплохо и чертовски удобно, особенно с этим подкупом. Если при тебе есть тугой кошель, то с его помощью можно таких делов натворить. Старый пес все так же лежал возле своей конуры, когда мы приблизились к дому старосты, он лишь лениво поднял голову и проводил нас скучающим взглядом. Внутри обстановка почти не изменилась. Все тот же длинный стол, два десятка стульев, посреди пустой залитой солнечным светом комнаты, только теперь на столе стояли еще две кружки, рядом с которыми лежал набор из двенадцати игральных костей. «Так, парни!» – обратился к нам капитан. «Вы пока посидите тут. Наверх никого не пускайте. Как мы закончим, до вечера будете свободны!» «Договорились!» – хмыкнул я, усаживаясь на один из стульев. Вернон молча последовал моему примеру, сел напротив. Но только наверху хлопнула дверь в покое старосты, парня снова прорвало. «Слушай!» – он наклонился ко мне чуть ли не через весь стол. «Так к тебе начала возвращаться память? Ну что ты вспомнил про свой дар, который у тебя все есть?» «Угу», – промычал я, все еще пытаясь сочинить более-менее вменяемую отмазу. «А как обряд проходил, не расскажешь?» Я буквально видел, как у парня горели глаза. Казалось, что стоит дать ему хотя бы намек на конкретные действия, и он тут же побежит проверять, работают они или нет. Что делал или чем пожертвовал, чтобы получить дар от богов? Зараза! Опять придется врать. Ну не рассказывать же ему, что его мир лишь игра, а я персонаж из настоящего внешнего, волею судеб, заброшенный сюда, посчитает ёбнутым в лучшем случае. Лучше тебе этого не знать, снова уклончиво ответил я. Вот только парень не собирался сдаваться. Да ладно! Если узнаю, то смогу хотя бы для себя решить, стоит оно того или нет. Ну, посмотри на свою наставницу». Я пожал плечами, взял со стола одну кость и покрутил ее в руке. Обычный деревянный кубик с точками на гранях. Интересно, как ими тут играют? Оно того стоило? «Ей просто не повезло», – махнул рукой Вернон. «Ты-то жив и более-менее здоров». «Потому мне и интересно, что такого у тебя отобрали боги, чтобы выдать свой дар. Чем ты заплатил?» «Жизнью». «То есть?» Парень недоуменно уставился на меня. «Это как?» «Я уже говорил, лучше тебе этого не знать». Парень, поняв, что больше от меня ничего не добьется, замолк. Молчал и я, про себя думая, что капитан от меня так легко не отстанет. Нет, вот уж кто-кто, а он всю душу вытрясет в попытке докопаться до правды. В мою пользу может сыграть разве что тот факт, что у меня хватило совести и смелости не предать его, не перейти на сторону беснующейся толпы, а еще то, что мои умения спасли наши задницы в самый критический момент». «Ну, раз не хочешь рассказывать», – с плохо скрываемым разочарованием в голосе сказал Вернон, – «может это, партиечку в кости?» «Но делать в ближайший час все равно будет нечего». «А давай», – кивнул я, – «только денег у меня нема». «Ничего», – хитро ухмыльнулся Вернон, сгребая половину костей в свою кружку. «Сыграем на сегодняшнее жалование».